Появятся вдруг странствующие рыцари с тугой, мошной и пышными титулами. Один пленит Розалию, другой ведет флор. И обе под звуки свадебного марша направятся к алтарю и приобщаться к сонму сильных мира сего. первой Розалия, поскольку она старшая. Дона Розилда пристально вглядывалась в каждого, кто появлялся на горизонте ожидая принца всего в золоте, серебре и алмазах. Временами ею овладевала уныние. А что, если волшебный принц так и не объявится? Пора бы уже. Нельзя же всю жизнь ждать. Девушки в том возрасте, когда начинают мечтать о женихах. Розалия, которая уже минула двадцать, вздыхаю у окна без устали крутит швейную машинку, так когда же за ней придет герцог или граф или барон? Это томительное ожидание настолько затянулось, что розали уже стала рисовать себе страшные картины, как она останется старой девой, озлобится, а потом превратится в брюзгливую старуху, на что шутливо намекал добрый дядя Порта, издеваясь над аристократическими притязаниями Донны Розилды. Но иногда... Розалия мечтала, как встретит с на вечеринке по дороге к тетке в Рио-Вермельо на утреннем сеансе в кино за рулем малолитражки или на воскресной регате в белом с головы до ног. Он рисовался ей то веселым студентом, то серьезным ученым с толстыми фолиантами под мышкой, то танцором, выделывающим замысловатые па аргентинского танго, то романтиком, вздыхающим под звуки ночной серенады. Дона Розилда тоже ждала. И ее нетерпение все росло. Где же он? Этот долгожданный зять? Этот миллионер, лорд, дворянин? Этот доктор в черной шапочке? Этот оптовый торговец из нижнего города? Этот какаовый или табачный плантатор. Этот владелец магазина, или хотя бы мелочной лавки, или на худой конец, этот потный гринго из бакалейного магазина. Где он? Они ждали недели, месяцы, годы. Всегда хорошо одетый в уютной квартире. Но дворянин, так и не появился. Не появился и молодой аристократ из Бары или Грассы, ни сын какаового плантатора-полковника, ни крупный коммерсант, ни даже португалец, разбогатевший на тяжелой работе в складах и пекарнях. Зато появился Антонио Мараес, владелец механической мастерской, всего достигший самоучкой, в своем видавшем вида комбинезоне, черном от масла. Он появился вовремя, и поэтому был хорошо принят. Розали уже проливала слезы, смирившись с участью одинокой старой ханджи, а донора Зилда была не в силах сопротивляться. Это, конечно, не тот зять, о котором она мечтала, не спуская глаз с дочерей, Пока одна сидела за швейной машинкой, а другая стояла у раскаленной плиты. Однако, по разным соображениям, она уже не могла противостоять устрашающему гневу и резким выходкам пышущей здоровьем Розалии, которая в свои 20 с лишним лет рвалась поскорее выйти замуж. И хотя Антонио Мураес не был ни богатым, ни важным, Он все же не служил у хозяина, а имел собственную, хоть и небольшую мастерскую с постоянной клиентурой и зарабатывал достаточно, чтобы прокормить жену и детей. Донни Розилди пришлось смириться с судьбой. А что еще оставалось? Эйтор при содействии своего крестного, доктора Луиса Энрике, уже получил место на Назарецкой железной дороге и жил, в рикон изредка навещая своих в Баие. Служба открывала перед ним заманчивые перспективы, и дони Розилде не приходилось за него беспокоиться.